Иван Шишкин. Годы жизни 1832-1898. Рош. 1878. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Иван Шишкин один из самых значительных русских художников XIX века, основоположник монументального реалистического пейзажа в русской живописи. Родился в Елабуге. В семье состоятельного купца, хлеботорговца. С 1852 года учится в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 1856-1860 годах в Академии художеств в Петербурге. В 1870 году участвовал в создании товарищества передвижных художественных выставок. С 1894 года возглавлял пейзажную мастерскую в Академии художеств. Основные произведения: Рубка леса, 1867, Рожь, 1878, Утро в сосновом лесу, 1889, Медведи, написаны Константином Савицким. Корабельная роща, 1898. Особенностью русского пейзажа второй половины XIX века было непременное наличие некой программы Художник не мог просто изобразить понравившийся ему природный уголок, а старался вложить в картину какой-то дополнительный смысл. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в пейзажах Ивана Шишкина, возможно, самого русского из всех русских пейзажистов. В 1877 году он вместе с дочерью был на родине в Елабуге. Много работал в окрестностях города, И уже тогда начал вынашивать идею новой картины, концепцию которой записал так: "Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья благодать. Русское богатство". На одном из карандашных набросков, сделанных на Ликаревском поле, Шишкин своей рукой написал это. И действительно, именно этот набросок и стал основой для картины "Рожь" одно из самых известных в его творчестве и знаковых для русского искусства. На переднем плане художник изображает просёлочную дорогу, ведущую через ржаное поле. Дорога наполовину заросла сочной ярко-зелёной травой и цветами и может служить символом бесконечного пути, ведущего в счастливые дали будущего. Бескрайнее поле ржи напоминает огромное золотое море, и это сходство дополняет буквально физически ощущаемый лёгкий ветерок, колышущий колосие. Средний план полотна занимают несколько сосен. В центре и слева сосны объединены в группы, а справа находится единственная сосна, самая мощное и могучее дерево на картине. Считается, что эта сосна символ творчества художника. Она выписана исключительно детально клонящиеся вниз, широкие тёмно-зелёные ветви, причудливо искривлённый ствол, который придаёт дереву некоторую индивидуальность и даже характер, верхушка, возносящаяся до самого нежно-голубого небесного простора. Над дрожью на горизонте нависают тяжёлые облака, обещающие скоро пролиться благодатным долгожданным ливнем. Низко над землёй носятся ласточки, И мы будто слышим шорох их крыльев и жужжание насекомых. Единственная тревожная деталь одинокое засохшее дерево на заднем плане между левой и центральной группами сосен. Возможно, Шишкин действительно зафиксировал подобное дерево на одном из набросков, а затем включил в композицию для усиления реалистического эффекта. Хотя по другой версии, погибшее дерево знак недавней личной трагедии художника, у которого практически одновременно умерли жена, отец и двое маленьких сыновей. В то время, когда была написана «Рож», русское общество очень нуждалось в положительных идеалах, в позитивном настрое, в указании на возможность благоприятных перемен в жизни страны. Картина Шишкина оказалась ближе всего к разрешению этой задачи. И именно поэтому её с восторгом приняли и публика, и критики.